1 апреля 1867 года он достиг южного побережья Танганьики, местное название Лиемба. Озеро длиной 650 километров с водой лазурного цвета является частью центрально-африканского вулканического разлома, к которому относятся и озера Нияса, Киву, Эдуард и Мобуту-Сесесеко. Экспедиция достигла его в том месте, где водную гладь окружают буйные леса, резко контрастирующие с серыми и красными песчаниковыми скалами. За озером на тогдашних картах Африки начинались обширные белые пятна. Весь переход от побережья до Танганьики был полон трудностей и неудач. Индийские солдаты Сипаи отказались идти в неизведанные глубины Африки, и Ливингстону пришлось отослать их обратно. В дальнейшем путь экспедиции проходил через малонаселенные районы, где было трудно достать продовольствие. Часть носильщиков сбежала, захватив с собой различные экспедиционные имущества, в том числе ящик с медикаментами. что было для путешественника настоящей катастрофой. У меня было ощущение, что я теперь получил смертельный приговор. Левингстон вынужден был прибегнуть к помощи араба сухаильских торговцев-невольниками и слоновой костью. Много лет Левингстон болел малярией и к этому времени так ослабел, так исхудал, что превратился в мешок с костями, и большую часть пути его пришлось вести на койке. Тем не менее, он продолжил исследование. 8 ноября 1867 года Ливингстон открыл озеро Мверу со множеством островов, а 18 июля 1868 года к юго-западу от Танганьики озеро Бангвелулу Он посетил северо-западные берега бангвилулу совершил небольшую поездку по нему на пироге. Но осмотреть все озеро и составить правильное представление о его величине и очертаниях не смог. На его карте озеро имеет значительно большие размеры. В феврале 1869 года Лимингстон вышел к озеру Танганьика, на этот раз ближе к его середине. Ровно месяц заняло плавание на лодках сперва вдоль западного берега Танганьики, а потом напрямик через озеро в уджиджи там Левингстон. Получил письма, различные припасы, присланные ему с попутными караванами из Анзибара, Правда, часть адресованных ему грузов застряла по дороге или была разворована. В июле 1869 года он покинул Уджиджи, вновь пересек Танганьику. Из-за частых болезней путешественника, враждебности коренного населения, ожесточенного набегами охотников за рабами и по ряду других причин, Этот поход непомерно затянулся. Только в конце марта 1871 года Ливингстон вышел, наконец, к Луалабе у торгового селения Ньянгве. «Это могучая река», — записал он в свой дневник, «шириной не менее трех тысяч ярдов и всюду глубокая. Нигде и ни в какое время года Нельзя перейти ее вброд. Река течет здесь, на север, со скоростью около двух миль в час. По пути к Луалабе Ливингстон ознакомился с ее правым притоком Лвама. Он узнал также о существовании ее левых притоков Ломами и Лвеки, но сведения о них были слишком неопределенными. Многоводность Луалабы... неоспоримо доказывало что Ливингстоном открыта одна из крупнейших гидрографических артелей Центральной Америки. Он не представлял себе ясно, какой системе, Нила или Конго, принадлежит эта большая река, и не мог заняться таким сложным вопросом. Его самочувствие заметно ухудшилось. К тому же ему противодействовали работорговцы восстанавливавшие против него местных жителей. В результате Ливингстон не смог найти ни одной лодки для плавания по реке, а путешествовать с посуху можно было только примкнув к отряду охотников за рабами. Исследователь установил лишь, что могучий поток движется на север, но располагается на высоте около 600 метров. Такое гипсометрическое положение Луалабы склоняло его к мысли, что она в конце концов может оказаться рекой Конго. Ученые тогда еще не были уверены в том, что открытое Джоном с пиком озеро Виктория действительно исток Нила. Но кое в чем Левингстон все-таки оказался прав. Река Луапула, Ловуа, протекающие неподалеку от озера Бангвиулу и Луалаба, относятся к бассейну верхнего течения Конго. Однако подобные открытия никогда не давались легко. Носильщики все разом сбежали. Они боялись на долгом обратном пути угодить в руки охотников за людьми. Повернув обратно к Танганьике, Левингстон — перешел на лодке с западного берега на восточный, в поселок Уджиджи, и в октябре 1871 года остановился там для отдыха и лечения. Загадка Луалабы осталась неразрешенной. В Европе и Америке уже несколько лет не знали, где находится Ливингстон и жив ли он. На его поиски было отправлено несколько экспедиций. Одна из них, возглавляемая Генри Стэнли, и нашла его в Уджиджи. Вместе со Стэнли тяжело больной Ливингстон в конце 1871 года обследовал северный угол Танганьики и убедился, что озеро не имеет стока к северу, следовательно, не является истоком Нила, как раньше предполагали. Он отказался вернуться со Стэнли в Европу, так как хотел закончить исследование Луалабы, мысль которой не давала ему покоя. Через Стэнли он переслал в Лондон дневники и другие материалы. 31 мая 1872 года он пишет в дневнике. Все время нахожусь в сомнении и беспокойстве по поводу источников Нила. У меня слишком много оснований испытывать неуверенность. Великая Луалаба может оказаться рекой Конго, а Нил, в конце концов, более короткой рекой. Источники текут на север и на юг, и это как будто говорит в пользу того, что Луалаба, Нил... но сильное отклонение к западу говорит в пользу того, что это Конго. Ответа на мучившие его вопросы Ливингстон так и не получил. В 1873 году он снова отправляется к Луалаби и по дороге остановился в поселке Читамбо к югу от озера Бангвилулу. Утром 1 мая 1873 года слуги Ливингстона нашли его мертвым в хижине на полу у койки. Темнокожие соратники Ливингстона покоронили его сердце в окрестностях озера Бенгвеулу, обработали труп солью и выставили на солнце. Потом, в труднейших условиях, Они девять месяцев несли его тело к прибрежному городу Богомойо, пройдя около 1500 километров. Из Занзибара его доставили в Лондон и погребли в Вестминстерском аббатстве, усыпальнице королей и выдающихся людей Англии. Его дневники под названием «Последнее путешествие Давида Ливингстона» опубликованы в Лондоне в 1874 году. Суровый только по отношению к самому себе, он до последнего дня своей жизни прокладывал пути через африканский континент, не прибегая к насилию, и подарил человечеству неоценимое знания по географии и этнографии Африки.